Глава 10. Лили. Я спешу, я опаздываю. Выхожу из больницы. Визиты к врачу всегда в рабочее время, всегда на другом конце города. Нужно успеть разобрать электронную почту, скоро начнутся встречи. Я бегу, чтобы успеть на метро вернуться на работу. Ребенок с каждым днем становится все больше и тяжелее. Я бегу, вот и вход в метро. Если я успею на поезд, успею и на встречу, Я бегу, быстрее, оступаюсь на тротуаре, спотыкаюсь. Кажется, смогу удержаться на ногах, но нет. Я чувствую, что падаю. Тяжело. Прямо на живот. Я поднимаюсь. Ребенок не двигается. Обычно я чувствую, как он шевелится. Примерно в 11 часов. Это его время. Но сейчас ничего. Больше ничего. Я разворачиваюсь. Иду в отделение неотложной помощи. Меня трясет. Сейчас я потеряю ребенка. И ради чего? Чтобы не опоздать на какую-то дурацкую встречу. Возвращаюсь в больницу, откуда я только что вышла. Ультразвук. Его сердце так громко стучит на весь кабинет. Из моих глаз текут слезы, горло сжимается. Эта жизнь издает свой радостный крик. Жизнь торжествует. Я лежу в постели. Поверженная, совсем не храбрая. Спустившаяся с небес на землю. Слабая, как любой человек. Но ребенок выдержал, уцелел. Первое падение и чудовищный испуг. Все могло быть очень серьезно, все могло кончиться. Никогда больше ничему не позволю встать между ним и мной. Жить без моего ребенка? Ни за что и где-то глубоко внутри меня раздается голос моей матери. «Сбавь обороты. Позаботься о себе. Ты больше не одна, думай о нем». И я понимаю, что она снова права.